Глава двадцать первая Перед глазами плыли размытые образы, цветные пятна. Странные голоса на непонятном языке что-то вещали и отдавались многократным эхом. Я почувствовал, как меня поднимают, потом куда-то кладут. Потом меня везли на каталке или тележке. Рядом мелькали размытые фигуры и постоянно говорили возмущенными голосами. Странно говорили, с чуждыми звуками и интонациями. Потом снова подняли и опустили, скорее всего, на пол. Пятна пропали, и все заполнило черная пелена. Всепоглощающая головная боль, она была настолько нестерпимой, что я отключился. Когда открыл глаза, снова почувствовал головную боль, но теперь я видел. Даже мог крутить головой. На этом моя свобода движений заканчивалась. Руки и ноги были жестко фиксированы. Похоже, я снова был распят, как тогда в логове самки октоподов на орбитальной станции. Было достаточно темно, но я разглядел, что слева и справа от меня также распяты мои друзья. Большинство было без сознания. Бизон также вертел башкой, как и я. Когда мы встретились взглядами, меня поразило выражение его лица. На нем большими буквами были написаны страх и безысходность. Такой панической физиономии я у друга еще никогда не видел. Видимо, мой невозмутимый вид благотворно на него повлиял, он как будто немного успокоился, даже слегка улыбнулся. Я подмигнул ему, как бы говоря, «Не ссы, прорвемся!» Вместо того, чтобы бегать вокруг загнанным взглядом, он стал осматривать, как и чем фиксированы его руки и ноги, в каком состоянии наши товарищи, где входы и выходы и в помещении. Совсем другое дело, а то совсем уже раскис. А вот у меня уверенности поубавилось, когда я осмотрел, что нас окружает. Прямо перед нами стояли столы, похожие на те, что я видел в морге. По бокам от столов находились непонятные приборы, какие-то трубки, иглы и емкости с разноцветными жидкостями. Я был уверен, что эти столы накрыты в нашу честь. Остальных членов экипажа станции здесь не было, только мы шестеро. Может быть, они уже прошли через это, и мы опоздали. На глаза навернулись слезы. Я представил, как на таком столе терзают Аллу. Про остальных я даже не вспомнил, думал только о ней. Но я думаю, что вы меня поймете». Тяжелым грузом, безнадега и отчаяния, навалились и сдавили все внутри. Из глубины охвативших эмоций я услышал голос Егора. «Эй, волк, ты чего там, скуксился?» Его слова прозвучали словно внутри головы и в то же время где-то очень далеко. «А ну, бросай это дело! Мы еще живы, и надо бороться!» «Я же знаю, что ты можешь. Ну-ка, соберись, не будь тряпкой!» Его слова терзали сердце стальными когтями. В глубине души я понимал, что он прав, но ничего не мог с собой поделать. Дверь в стене напротив открылась, и вышел четырехглазый гуманоид в ядовито-желтом комбинезоне и начал с любопытством разглядывать всех по очереди. Когда подошел к Бизону, тот начал дергаться и изворачиваться, дико матерясь. Чужак поднял руку, и Бизон дернулся. Тело выгнулось дугой, он скрикнул и обмяк, опустив голову на грудь. Изверг в комбинезоне пошел дальше. Во мне в этот момент что-то произошло, словно замкнулся нужный проводок. Появилась злость, и не просто появилась, а буквально вспыхнула адским пламенем. Чтобы не выдать себя, я замер и закрыл глаза. Шаги слева от себя слышал довольно отчетливо. Незнакомец остановился метрах в трех, видимо, осматривая висящего рядом со мной Макнелли. Снова шаги, которые теперь стихли прямо передо мной. Он посмотрел прямо на меня, я чувствовал это нутром. Когда он приподнял за подбородок мою голову, я открыл глаза и вылил на него всю свою ярость. Вылил, как расплавленное железо из ковша в литейном цехе. Он закатил глаза и рухнул навсничь. — Блин, Володь, кажись, ты перестарался! — услышал я голос Лехи, несмотря на звон в ушах. — Надо было его заставить нас развязать, а ты, похоже, его убил. — Не мельтеши! Я помотал головой, борясь с головокружением, хотя вполне неплохо себя чувствовал, боялся, откат будет сильнее. Учёный лежал неподвижно, но я был уверен, что он жив. Я решил поэкспериментировать со своей способностью и представил, как я протягиваю к нему невидимую руку. И да, я почувствовал, как бьётся сердце. Он был жив. Я протянул руку дальше и потрепал его за лицо. Он задышал чаще и пошевелился. «Во, зашибись! Это ты его разбудил!» – поинтересовался Бизон, внимательно наблюдая за мной. «Наверное, да. Осталось заставить нас освободить. Сейчас попробую». Невидимой и плотной рукой я прошел через мягкие ткани и кости черепа, как через туман. Даже почувствовал, как в руке пульсирует горячий мозг. Теперь надо вложить туда выполнение нужных мне действий. Я сосредоточился и начал образно представлять, что нужно сделать. Почти физически ощущал покалывание в пальцах, словно серии электрических импульсов проходили из руки прямо в мозг, заставляя тело шевелиться. Гуманоид в желтом кабинезоне неловко поднялся с пола и подошел ко мне. Я уже собирался обрадоваться легкой победе, но все оказалось не так уж легко. Лицо гуманоида было безучастным, видимо, он находился не в сознании. Он протянул руку к моей правой руке и тупо дергал закрепление, которое не поддавалось. А он просто продолжал монотонно дергать. «Не, так не пойдет». Я мысленно пошевелил пальцами в его мозгу и как бы встряхнул. Эффект последовал, но не совсем то, что я ожидал. На безвольном лице появилось выражение бескрайнего ужаса. Он начал дергаться и вырываться из невидимых пут, но я вцепился крепче. Другой невидимой рукой я схватил его сердце, сжал и подтянул к себе. Гуманоид перестал брыкаться и начал одно за другим разблокировать устройства, удерживающие меня на стенде. Начал с руки, но я подумал, что тогда рухну вперед и ноги переломаю. Сдвинул его на ногу. Действовала моя марионетка медленно и неуверенно, зато с результатом. Ноги свободны, руки на воле. Пару широких ремней на груди и животе я уже расстегивал сам и спрыгнул на пол. Ноги оказались не в лучшей форме, и я чуть не грохнулся на пол. Вовремя ухватился за край секционного стола. Моим замешательством воспользовался урод в желтом каменезоне. Когда я перестал его контролировать, он рванул к двери. Окрик лося помог мне вовремя на это среагировать, я шарахнул ему в затылок наскоро слепленный в мыслях огненный шар. Желтый гад споткнулся и растянулся на полу. Сознанием у него было не очень, но жажда жить подняла на ноги быстро. Когда он уже тянул руку к кнопке открытия двери, я замкнул на его шее захват Нельсона и резко крутанул. Привычного для такого случая хруста шейных позвонков не последовало. Что-то чвякнуло в шее, и он осел, как мешок с дерьмом. Дышать и рыпаться уже не пытался. Оставив безжизненное тело возле двери, я пошел освобождать друзей. Ближайшим оказался Леха, с него и начал. Когда он спрыгнул на пол, сначала тот же не удержал равновесия, но быстро сориентировался и помог мне освобождать остальных. Я уже почти отстегнул Бизона, как вдруг он заорал практически мне в ухо. «Твою мать!» Короткого взгляда на его лицо мне хватило, чтобы среагировать. Я резко сел на апол и мысленно создал вокруг себя барьер в виде полусферы из грубого камня. Волна псионной атаки навалилась, как цунами, вырубив всех, кроме меня. Мой сарайчик из камня выдержал. Немного звенело в ушах и мелькали мушки перед глазами, но я в сознании и сосредоточен. Вошедший в дверь меня в данный момент видеть не мог, Меня скрывал секционный стол, предназначавшийся для Бизона. Самое время было преподнести гостю нежданчик. Чтобы быстрее и эффективнее настроиться, я посмотрел на безвольно висящего на стене Егора. Ноги и одну руку я успел освободить. Он висел на второй руке и двух широких ремнях на груди и на животе. «Мой друг и боевой товарищ висел, как забытая тряпичная кукла». Злость и гнев словили бодрячок и позволили набрать достаточной энергии. Готовясь вынырнуть изо массивного стола, я аккуратно выглянул. Тот, которого я вырубил, так и валялся возле двери. Другой в таком же кабинезоне обходил вокруг секционных столов и смотрел на висящих на стене. Меня живого и в сознании пока не засек. Когда он вышел из секционного стола, я резко встал и шарахнул в него заготовленным подарком. Обернувшись на меня, ученый успел состряпать удивленное лицо, но ничего предпринять не успел. Когда сработала моя атака, он пошатнулся и шлепнулся на пятую точку. По лицу было видно, что ему хорошо прилетело, но недостаточно для того, чтобы отрубиться. Пока он вертел башкой, я подбежал и всадил ему голой пяткой между глаз. Вот теперь он распластался как следует, но все равно сволочь шевелился. О гуманности и о лежачих не бьют сейчас не было и речи, поэтому я без угрозения совести долбил ему пяткой по башке, пока он не перестал дергаться, и даже несколько ударов после того. Бизон начал приходить в себя одним из первых и наблюдал, как я добиваю желтого. — А я и не знал, что ты такой жестокий, Володь! — Хрипловатым голосом вывалил он мне свое мнение. — Ты же ему башку расплющил, как головка сыра теперь. — Нахрен он тебе сдался? Себя жалей. Еще не хватало с этими уродами по-джентльменски себя вести. Они не заслужили хорошего обращения. Между прочим, там, над нашими, скорее всего, издевается, а ты мне тут высказываешь. — Ладно, Вов, не кипятись. Я ж не серьезно. Я бы и сам ему с удовольствием башку сплющил. Скоро тебе представится такая возможность. — Кроме голых пяток и рук у нас другого оружия пока нет. — Надо бы надеть хоть что-нибудь, а то голышом воевать несподручно, — посоветовал лось. — В этом плане все не так уж плохо, — ответил Илья. Он поднял крышку большого пластикового контейнера, стоящего в углу, и начал вытаскивать оттуда нашу одежду. — Налетай, подешевело. Мы принялись разбирать свои шмотки. К сожалению, здесь оказалось только нательное белье. Ну, хоть что-то не трясти причиндалами, бегая по коридорам. Оружия здесь не оказалось никакого. Надо хоть что-то придумать. Мы начали обыскивать шкафчики и контейнеры. Ни о чем. Интересный инвентарь находился в выдвижных ящиках под секционными столами. Зажимы и пинцеты, ну что-то похожее, нафиг. А вот ампутационный нож гораздо лучше. Еще приглянулись металлические трубы, фиксированные на торцах стола. Трубы и ножи мы испытали неожиданно быстро. Дверь открылась, правильно, никто и не подумал ее заблокировать, и вошли трое в желтых комбинезонах. Когда дверь только тронулась с места, мы уже среагировали. Я, Лось и Бизон стояли по бокам от двери, остальные успели юркнуть за столы. Вошедшие охренели от вакханалии, которая здесь творилась, словно буря пронеслась. Они осматривали разруху и наткнулись взглядом на нас. В это время в голову каждого летела металлическая труба, и среагировать никто из них не успел. Вопреки нашим ожиданиям, никто не упал. Трубы глухо шмякнули по лысым серым головам и отпружинили. Наши оппоненты зажмурились, втянули голову в плечи и схватились руками за место ушибов. И тут в дело пошли ампутационные ножи. Нескольких ударов ножом хватило, чтобы они осели на пол. По гладкому глубокому покрытию медленно расползались фиолетовые лужи. Я позвал прятавшихся за столами, и мы ввалились в следующее помещение. Тут пока никого не было. Меня заинтересовала непонятная куча в углу за шкафом. Уж больно цвета знакомые. Да, это была наша одежда. Походная одежда гражданских и наши скафандры лежали в одной куче. По-видимому, они собирались разобраться с этим позже. Оружие здесь по понятным причинам не оказалось. Но они не забрали мечи и кинжалы. Эти ублюдки посчитали это вооружение архаичным, что ли? Вот и молодцы. В боевом скафандре с мечами в руках я чувствовал себя гораздо комфортнее. Вот теперь можно и повоевать. Достать бы еще и оружие дальнего боя, сейчас и арбалетом мне побрезговал бы, но вряд ли тут такой архаизм сыщется. Я и мои бойцы побросали импровизированное оружие и, достав мечи, встали перед следующей дверью. Сигналов тревоги я не слышал, хотя это не факт, что их не было. Они могли быть просто неслышимы для нас, но я думаю, что все-таки не было. Скорее всего, они успокоились, когда нас изловили и распяли. «Ну что же, господа, тогда для вас сюрприз. Мы просто так подыхать не собираемся». Я ткнул в кнопку, и дверь открылась. Небольшой коридор выходил прямо под прямым углом в широкий длинный. Я аккуратно высунулся. Никого. Успокоились. Налево и направо, около сотни метров слабо освещенного дежурными светильниками пространства. Куда податься? Видимо, это был этаж с лабораториями. Видно было хорошую отделку и ухоженность, а также никого праздно шатающегося. По правилу лабиринта я выбрал поворот направо. Следующая дверь метров через пятнадцать, также после небольшого тупикового коридора. Я подождал, пока все втянулись в тупичок и открыл дверь. Впереди за столом перед ярусами мониторов сидели двое. Один что-то возмущенно брякнул. Переводчик выдал «Кто там ходит?». Я не стал представляться по имени, а молча снес им головы. Обезглавленные тела рухнули на пол. Я обошел этот пульт управления и увидел дверь в следующее помещение. Зал был достаточно просторным, почти со школьный спортзал размером. От двери вдаль рядами шли огромные металлические шкафы, в которых находились большие аквариумы. Только в жидкости плавали не рыбки, а подрастающие монстры. К их телам и голове шли многочисленные провода и шланги. Детеныш и чудовищ висели на специальных креплениях. Глаза были закрыты, но периодически передергивались лапы и хвост, открывался и закрывался рот. Они словно спали и видели сны. Мы, как зачарованные, шли между рядами шкафов и рассматривали детенышей. Я ускорил шаг, нужно было быстрее обойти это помещение, если здесь нет наших, идти дальше. Я, конечно, не был уверен, что их тоже держат в подобном аквариуме, но хрен его знает. Вдруг очень не хотелось бы увидеть в таком же Кювезе, Аллу и остальных. Я из последних сил надеялся, что они просто в плену. Чтобы обойти быстрее, мы разбились на две группы. Почему не по одному? На случай случайной стычки, конечно. По одному нас могли перекосить гораздо легче. Когда я почти прошел свой ряд до конца, в него прыгнул гуманоид в желтом комбинезоне. Видимо, спасался Бексон от второго отряда. Несчастный был настолько напуган, что даже не понял, как ему в глотку вошло острие моего меча. Лишь взмахнул руками, что-то пробулькал и упал. В конце прохода появился Бизон. «Че, Володь, встретил моего беглеца?» «Ага, даже поболтать не успели». «Он поранился, об мой меч!» «Сильно поранился, я смотрю!» — гыкнул Бизон. «Похоже, здесь пусто, наших нет!» «Значит, идем дальше!» «Там в углу есть еще дверь. Может, заглянем?» «Естественно! Показывай!» Мы прошли в угол зала, откуда только что вышел Бизон с Лосем и Ильей. «Здесь была дверь гораздо большего размера, что мы привыкли здесь видеть!» Открылось как обычно, две створки разошлись беззвучно, и мы вошли в еще один огромный зал. Здесь была мастерская по изготовлению и ремонту тех самых шкафов с аквариумами. Этот зал был сильно растянут в стороны. Когда мы шли между станками и заготовками, я понял, что зал был не настолько огромный, просто из него шли длинные широкие коридоры в обе стороны. Это была общая мастерская на всей лаборатории, что вполне логично. В дальнем углу зала я увидел знакомые шкафы. Я уже видел такие же в схроне и на наблюдательном пункте гуманоидов. Решил подойти проверить. Как их открывать, я уже знал. Ребята помогли мне взломать дверцу, и мы увидели то, чего нам очень не хватало. Это был оружейный шкаф. Я не ошибся. Мы быстро расхватали кому что понравилось и отправились дальше. С импульсником в руках было гораздо спокойней хотя, учитывая, как нас пленили, полной уверенности в своих силах не было. Мы пошли дальше по коридору. По левой стене была огромная дверь. Теперь я уже знал, что за этой дверью находится. Я нажал на кнопку, створки разошлись, и мы вошли. Когда, разделившись, пошли между рядами, нас ожидал шок. Я уже все был готов увидеть, но такого точно не ожидал. — И твою мать! — Только и смог произнести охреневший бизон, а эти изверги гораздо хуже, чем я ожидал.